Сура Аббаса. Нахмурился. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Он нахмурился и отвернулся, потому что к нему подошел слепой. Откуда тебе знать? Возможно, он бы очистился, или помянул бы наставление, и поминание принесло бы ему пользу. Тому, кто решил, что он ни в чем не нуждается... Ты уделяешь внимание. Что же будет тебе, если он не очистится? А того, кто приходит к тебе с рвением и страшится Аллаха, ты оставляешь без внимания. Но нет, это есть назидание, и пусть помянет его всякий желающий. Оно записано в свитках почитаемых, вознесенных и очищенных, в руках посланцев благородных и покорных. Да сгинет человек, как же он неблагодарен! Из чего он сотворил его? Он сотворил его из капли и соразмерил, потом облегчил ему путь, потом умертвил его и поместил в могилу, потом, когда пожелает, он воскресит его. Но нет, он не выполняет того, что он приказал ему». Пусть посмотрит человек на свое пропитание. Мы проливаем обильные ливни, затем рассекаем землю трещинами и взращиваем на ней злаки, виноград и люцерну, маслины и пальмы, сады густые, плоды и травы на пользу вам и вашей скотине. Когда же раздастся оглушительный глаз? В тот день человек бросит своего брата, «Свою мать и своего отца, свою жену и своих сыновей, ибо у каждого человека своих забот будет сполна. В тот день одни лица будут сиять, смеяться и ликовать. На других же лицах тот день будет прах, который покроет их мраком. Это будут неверующие грешники».